и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в единое государство, и одинаков для них суд, довременная да смерть. Это то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменно-домовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории. Их бог хулу на святую церковь карал так же, как убийство. Вы...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 И я первый раз заметил его кадык. Вверху невысоко метрах в 50 жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам наблюдательных труп я узнал аппараты хранителей. Но их было не два и не три, как обычно. От 10 до 12, к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой. А отчего их так сегодня много...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 Вы представьте себе, что стоите на берегу, волны мерно вверх, и, поднявшись, вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это, когда внезапно спуталось, смешалось, остановилась наша предписанная скрижалью прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки со свистом и дымом свалился с неба метеорит. Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на сирийских памятниках. Тысячи голов, две слитных интегральных ноги, две интегральных в размахе руки.